думал, подохну. Пробарматал Роран Ванзиф огромный меч в землю и остановился. Сначала битва с драконом зомби уже прошло какое-то время. Дыхание он использовать не мог. Противник чередовал простые удары передними конечностями и пытался укусить зубами. А Роран в ответ направлял на него свои усиленные удары. Несколько раз он рубил конечности, пока у него не получилось сделать дракона неподвижным. Потом он наносил удары в шею, и когда движения врага замедлились, Он нанёс удар по голове и в итоге остановил дракона-зомби. Вот только дракон успел пару раз его зацепить и отправить в полёт, потому на теле Рорена оставались раны, плащи брони были разорваны, в таком состоянии их было бесполезно использовать. Плохо дело. Придётся новые покупать. Это пальто ему предоставила Ляпис, и теперь оно все было в дырах, и отремонтировать его не представлялось возможным, потому роран снял его и убрал к своим вещам, Кожаный доспех, находившийся в таком же состоянии, он расстегнул и расшнуровал, а потом выбросил. Ещё и запах. Пока сражался, он не обращал внимания, но когда он отбивался, уклонялся и наносил удары, жидкости из тела дракона зомби залили всю его одежду, и теперь он весь пропах гнилью. Роран вздохнул, понимая, что остаётся лишь переодеться. А ведь одежда тоже недешёвая. Конечно, подержанная стоило не так уж и дорого, Вот только Роран был слишком уж мускулистым. В одежде обычных людей ему было тесно и неудобно двигаться, потому приходилось искать вещи довольно крупного размера. Сменная одежда тоже имелась в багаже, и теперь надо было восполнить пришедшие в негодность вещи, снова придётся бродить по магазинам, от чего Роран сразу же помрачнёл. Так и тело его было не в лучшем состоянии. Когти и клыки, подгнившие туши, были грязными, и когда грязь попадала в раны, становилось хуже, потому Роран понимал, что его раны серьёзнее, чем обычно. Чтобы избежать заражения, надо было промыть раны чистой тряпкой и водой и при необходимости обработать спиртовым раствором. Иначе раны могут загноиться, и тогда может возникнуть опасность для жизни. Думая о том, насколько грязными были клыки и когти дракона-зомби, Роран поднял усталое тело, достал из багажа бутылку с алкоголем и сделал глоток. «Нельзя сейчас пить». Был один наёмник, который говорил, что употребление алкоголя внутрь помогает очистить раны, вот только Роран не мог сказать, что эффект точно был. Он промочил горло одним глотком, но вот на раны выпивку тратить не хотелось. Говоря себе, что это необходимо, он взял алкоголь в рот и стал поливать изо рта собственные руки, а потом полил из бутылки раны на голове, шеи и спине. Вокруг стал расходиться запах алкоголя, но он был куда лучше запаха гнили, Потратив почти всю выпивку, он залил остатки себе в горло, ощутил себя немного лучше и закрыл бутылку. «Лепис, у тебя как всё прошло!» Убрав бутылку, Роран достал бинты и стал перематывать руку. Подобному он привык ещё с тех пор, как был наёмником. Он забинтовал крупные раны, разорвал край бинта и связал. Пусть это была лишь первая помощь, о ранах он позаботился. Подвигав рукой, Роран проверил, как наложил повязку... Вокруг уже было довольно тихо. Думаю, что битва истинного вампира и Лепис уже закончена. Он стал искать девушку и увидел, как она хлопала губами на расстоянии, смотря ему в спину. Свидона вроде не пострадала. Одежда жрицы не была порвана, на ней не было грязи, даже следов крови. «Эй, Лепис, что случилось? С таким отсутствующим выражением ты весь образ красавицы разрушаешь». «А, нет, это... Спасибо большое». «То есть нет...» «Господин Роран, это... Ты победил дракона-зомби?» Дыхание он использовать не мог, потому справился, но... «Прости, Лепис, твой плащ пришёл в негодность». Роран рубил оружием дракона, потому переживал, что в негодность придёт и огромный меч. Но в отличие от плаща, на лезвие не было ни царапинки, ни одной зазубрины. Он до самого конца выполнил свою работу. И что по поводу работы... Роран подумал, что ему стоит поблагодарить Лепис за то, что приготовила его. «Плащ. Пришёл в негодности, ладно. Но ты ведь победил, пожертвовав лишь плащом и бронёй? Как видишь. Пару раз думал, что мне конец, но как-то справился. Изначально это был просто гнилой дракон. Но из-за полученных травм теперь он лишился передних конечностей, а голову размазала так, что было неясно, как она выглядела изначально, и на это мёртвое тело сейчас указывало Роран». Лепис вздохнул и, взявшись рукой за лоб, стала мотать головой из стороны в сторону. «Мог ведь сказать, могла бы прийти на помощь, а то я чуть не умер. Или я его убил до того, как ты пришла на выручку. Вот что с тобой, господин Роран?» «Ну, я попробовала, у меня вроде как получилось». Роран не сделал ничего плохого, но чувствовал себя так, будто оправдывался. Лепис печально пробормотала, глядя на кучу гнилой плоти, оставшиеся у дракона-зомби. А ведь и рассчитывала ворваться на поле боя, когда ты окажешься в опасности, чтобы улучшить твое мнение обо мне». «Будто это вообще нужно?» «Я бы круто ворвалась и победила одним ударом». «Давай без этого. Вдруг ты не успеешь, а я умру». Рорен думал, что она шутит, но забыл, что девушка – демон. Потому от нее можно было и этого ожидать. Потому он не стал злиться, лишь плечи мужчины бессильно поникли. Внешне девушка выказывала свой веселый характер, как и обычно, но вот мужчину не покидала тревога, что глубже хранилось что-то иное. И дракон-зомби был куда слабее своих живых сородичей. Из-за того, что монстр разложился, он не мог использовать свое главное оружие – дыхание. Другие драконы могли еще пользоваться разнообразной магией, но дракону-зомби не хватало для этого интеллекта. Он просто старался убить и съесть все, что попадалось ему на глаза – Нынешний дракон-зомби был из тех, кто использовал в бою размер, крепость тела и грубую силу. И всё же он был куда сильнее человека, и Лепис не думала, что с ним получится справиться в одиночку. Но главное, что получилось победить. Скорее уж повезло, что получилось. И лучше скажи, что осталось с истинным вампиром. Лепис считала битву Рорена против дракона-зомби суровой, и мужчина также думал о её сражении. Всё же истинный относился к высшим вампирам, и как нежить был очень силён. Хоть демоны были достаточно сильны, Рорен считал, что бой был довольно серьёзным и переживал, не пострадала ли девушка, но с виду Лепис была цела и даже не испачкалась. На миг мужчина подумал, уж не сбежал ли истинный вампир, но Лепис ему озадаченно улыбнулась и стала почусывать лицо. но ну, это, знаешь, можешь сказать, что маленький зверь внутри меня вышел из-под контроля?» «Чего?» «Я вроде как поддалась чувствам» и стала серьёзной. «Эй-эй, ну а что я могла поделать? Я же обе руки вернула. Противник-то крепкий, и если я буду немного серьёзной, он ведь не сломается. А если сломается, можно ведь вылечить. Ну и тут меня вроде как понесло. лепест ты же жрица. Или совсем забыла?» Под пристальным взглядом Рорена девушка искала отговорку. Несколько раз она открывала и закрывала рот, но всё это выглядело бы как жалкие отговорки, потому она лишь пожала плечами. «Ну и что с твоей жертвой?» Оглянуться не успела, а он уже в пепел обратился. Его развеяло по ветру. Лепис объяснила, что после смерти вампиров тел не остаётся. Они сами по себе противоречат живой природе и после смерти не могут сохранить свою форму и просто обращаются в пепел. Вроде как вампиров можно воскресить даже из этого состояния, но это возможно только в случае, если пепел удаётся собрать, если же его унесло ветром... Даже для обладателя огромной силы это невозможно. И я не знаю, что с древним. Похоже, он управлял тем истинным. Кстати, о древних. Где где? Пока Роран болтал с Лепис, он заметил, что девушки не видать. Он переживал, не разобрался ли с ней истинный вампир, а Лепис указала пальцем. Роран повернулся и увидел сидевшую на коленях и совсем не двигавшуюся Диа. «Что это? С ней что-то сделали?» «Вроде нет. Она просто стала такой». «И ты ничего не узнала у истинного?» «Выжимала, как могла?» Лепис выжила из него всё как физически, так и морально, но в итоге первый умер, так ничего и не сказав. Конечно, девушка явно перестаралась, вот только вампиры почти не чувствительны к боли и быстро восстанавливаются, потому винить Лепис Роран не мог и понимал, что в итоге пришлось бы его убить. «Если правильно подготовиться и достать нужные вещи, даже вампиры можно разговорить». Лепис даже знала, как это сделать, но сделать это одними голыми руками было чрезвычайно сложно. И всё же, мне кажется, ответ в самой госпоже Дия. Всё же какая-то информация у Лепис была. Девушка увязывала это со сказанными словами прямо перед тем, как Дия потеряла сознание. «Расскажу, как всё успокоится. Может, уйдём отсюда?» «Воняет невыносимо». Больше всего несло от мёртвого дракона зомби... К тому же тут и там были куски скелетов и зомби, которые явно портили вид. Видя всё это, Лепис кивнуло, и они решили уйти, думая, как перенести неподвижную Диа.